Глава третья. Энтони Браун. Мрачно глядя в пространство, Энтони Браун вспоминал Рознэри Бартон. Какая чудовищная, отчаянная глупость впутаться в подобную историю. Впрочем, любой мужчина на его месте нашел бы для себя оправдание. Мимо этой женщины нельзя было пройти равнодушно. В тот вечер в Дорчестре он никого больше не замечал. Прелестно, как Гурия, и, по-видимому, так же умна. Тем не менее он потерял голову. Приложил уйму стараний, чтобы найти общих знакомых, которые представили бы его. Непростительная трата времени, когда он должен был усиленно заниматься делом. Не для собственного же удовольствия он торчал тогда у Клариджа. правда розмэри бартон с ее красотой кого угодно могла заставить забыть о долге теперь то теперь -то легко есть себя поедом и поражаться до какой глупости может дойти человек К счастью раскаиваться было особенно не в чем очарование сразу же померкло стоило заговорить с ней мир вокруг обрел свои прежние нормальные пропорции это была не любовь даже не увлечение скорее возможность развлечься. Им нравилось общество друг друга. Она танцевала, как ангел, и где бы они ни появлялись, мужчины мгновенно поворачивали головы и пялили на них глаза. Но все было великолепно только до тех пор, пока она не раскрывала рот. Он не раз благодарил судьбу за то, что она не его жена. Что бы он стал делать — Приглядевшись к этому совершенству красок и линий, она и слушать толком не умела. Женщины такого типа обычно считают, что каждый утренний завтрак должен начинаться с в страстной любви. Как просто думать об этом теперь? ведь тогда он был сильно увлечен, исполнял все ее прихоти, звонил ей, приглашал повсюду, танцевал с ней на вечерах, целовался в такси и... Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не тот неправдоподобный, немыслимый день. Он хорошо помнит ее лицо, каштановые пряди, упавшие на ухо, блеск темно-синих глаз из-под полуопущенных ресниц, капризный, накрашенный рот. Энтони Браун, какое красивое имя, вполне почтенное, даже прославленное в истории. — У Генриха Восьмого был камергер по имени Энтони Браун, — сказал он шутливым тоном. — Полагаю, ваш предок? поклясться не могу. И не пытайтесь? Он удивленно поднял брови. — Я из колониальной ветви. Случайно не из итальянской? А -а -а —— он рассмеялся. — Теперь понимаю, вас смущает мой смуглый цвет лица, моя мать испанка. Этим все объясняется. — Что именно? — Многое, мистер Браун. Вам так нравится мое имя? Я вам уже сказала это красивое имя. И затем неожиданно быстро, как гром, среди ясного неба, лучше, чем Тони Морелли. В первую минуту он решил, что слышался. Это было невероятно немыслимо. Он с силой сжал ей руку. Она дернулась. Вы делаете мне больно? Откуда вы взяли это имя? Его голос звучал жестко, почти угрожающе. Она рассмеялась, довольная произведенным эффектом. Невообразимый идиот. Кто вам сказал? Человек, который вспомнил ваше лицо. Кто этот человек? Я не шучу. Я должен знать. Она смотрела на него чуть прищурив глаза. Мой непутевый кузен Виктор Дрейк. Я не знаю никого с таким именем. «Полагаю, что в пору вашего с ним знакомства он фигурировал под другим именем, берег честь семьи?» «Ясно. Это было в тюрьме», — сказал Энтони с расстановкой. «Да, я читал Виктору мораль. Обвинял его в том, что он всех нас позорит. Он все это пропустил мимо ушей, а потом ухмыльнулся и сказал, «Но сама ты не очень-то разборчива, душа моя. Я вчера видел, как ты танцевала с моим бывшим соседом по камере». Кажется, он за тобой усердно ухаживает. Он нынче, я слышал, представлялся, как Энтони Браун, но в тюрьме он звался Тони Морелли. Я должен возгновить знакомство с другом юности. У собратьев по заключению сохраняется чувство локтя, — сказал он шутливо. Мэри покачала головой. Вы опоздали. Его как раз вчера отправили в Южную Америку. Ясно. не перевел дыхание. «Итак, вы единственный человек, которому известна моя позорная тайна!» Она кивнула. «Я вас не выдам. Не советую этого делать!» В его голосе снова появилась жесткость. «Помните, Розмэри, это опасно. Вряд ли вам захочется, чтобы такое очаровательное личко исполосовали бритвой». Есть люди, которые не остановятся перед тем, чтобы попортить девичью красу, а могут и просто прикончить. Такое тоже бывает и не только в романах и в фильмах, когда и в жизни. — Это угроза, Тони? — Предупреждение. Но вняла ли она предупреждению? Поняла ли, что он говорит серьезно? Поразительное бездумье при такой прелестной внешности — Нельзя рассчитывать на то, что она будет держать язык за зубами, но у него не было выхода. Он должен был попытаться ей что-то втолковать. Забудьте, что вы слышали имя Тони Моролли, ясно? Но меня ничуть не шокирует ваше прошлое Тони. У меня широкие взгляды, мне ужасно любопытно познакомиться с живым преступником. И вам нечего стыдиться. Бессмысленное создание Он смотрел на нее отчужденно, и в тот момент ему было трудно представить, что она могла волновать его. Глупость всегда вызывала у него раздражение, даже если она сочеталась с хорошеньким личиком. — Забудьте про Тони Морелли, — повторил он мрачно, — я говорю серьезно, никогда не произносите этого имени. Ему оставалось одно — срочно исчезнуть. Положиться на нее было невозможно. Она могла все выболтать по первому своему капризу. Она подарила ему обворожительную улыбку, но на сей раз безрезультатно. «Не смотрите на меня так зверски! Лучше пригласили бы меня на танцевальный вечер у Джароу на той неделе. Меня здесь уже не будет, я уезжаю. Но ведь не раньше моего дня рождения». Неужели вы меня подведете? Я так на вас рассчитываю. И не говорите «нет». Не забывайте, я только что перенесла этот ужасный грипп и еще окончательно не пришла в себя. Мне нельзя перечить. Вы должны непременно быть. Он мог тогда настоять на своем, все бросить и уехать. Но вдруг через открытую дверь он увидел айрис Она спускалась по лестнице прямая и тоненькая, бледное лицо, серые глаза под темными волосами Айрис. И вполовину не такая красивая, как сестра, но с характером, которого не хватало Розмэри. В тот момент он ненавидел себя за то, что все-таки поддался чарам старшей сестры. То же самое, наверное, чувствовал Ромео по отношению к Розалинде после встречи с Джульеттой. Он мгновенно переменил решение. Теперь он твердо знал, что отныне линии его поведения будет совсем иной.